Глава 72. «Верно, поэтому он и решил, что ты сбежала. Нам легче всего верить именно в то, чего мы сильнее всего боимся». Толиана накрыла мою ладонь своей и заглянула в лицо. «Демир поймет, что был неправ Леона. Дай ему немного времени». «Очень хотелось бы верить». Если продолжать череду метафор, то могу сказать, что он сейчас похож на сосуд с мутной водой, в которой ничего не разглядеть. Смотришь во тьму, и, конечно, мерещится всякие чудовища. Когда взвесь осядет на дно, мальчик увидит истинную картину, но... Демоница улыбнулась. Не жди, что этот нахал попросит прощения. В этой семье на редкость упрямые мужчины. «Это уж точно!» — кивнула ей. «Мне ли не знать?» «Ты умница!» — Талиана улыбнулась успокоенно. «Не давай ему спуску. Такого надо держать в ежовых рукавицах для его же блага. Но так, чтобы он об этом не догадывался. Тут хитрость и мудрость идут рука об руку. Ты сможешь найти этот баланс уверенно. Ведь есть главное — он тебя любит. Это бесспорно!» Следующий. Крикнула я, когда дверь за кашляющей бабушкой закрылась. Что, на сегодня все? Думал, после того, как меня несколько дней не было, пациенты будут косяком идти до вечера. Вчера и позавчера так и было, а сегодня ручеек, похоже, иссяк. Что же, это отлично, все здоровы. Но покой мне только снился. Можно? Осведомился Демир, войдя в кабинет. С каких пор спрашиваешь разрешения? Спросила, изогнув бровь. Опять всех больных расшугал. Нет, честно, дождался своей очереди. Серьезно? Тогда надо срочно тебя осмотреть. Ты точно болен, съязвил я. Приступай, ухмыльнувшись, подошел ближе. Наверное, с того ночного поцелуя мы впервые так близко находимся. Все это время Даркрейн старательно меня избегал. В замок прилетал только ночевать. Я терпела, помню слово Талианы. И вот, похоже, это принесло свои плоды. Вода очистилась, и мой дарк -дар понял, что никто от него по своей воле не сбегал. — Что с рукой? — спросила, заметив, что сгиб локти Демира замотан тряпкой. — Ерунда! — отмахнулся он. — Царапина! — Тогда зря пришел, тупость не лечу. Раздраженно бросил я, начав протирать инструменты из чемоданчика. «Мама так же делала», — с улыбкой отметил он, наблюдая за моими движениями. «Хочешь поговорить со мной о ней?» — коварно осведомилась я. «Рассказать, зачем тебе та земля?» «Нет, хочу показать вот это». Темный лорд стащил рубаху, и мне стал виден его красивый торс. Но любовалась ей недолго, потому что заметила промокшую от крови повязку на боку. «Демир!» — потрясенно ахнула, замерев. «Что это?» Вторая царапина, ухмыльнулся он, чуть глубже. Сможешь что-нибудь с ней сделать? Тебе трепанацию мозга надо делать, Даркдар Даркдарский. -дар Подошла к нему и начала снимать хлюпущую ткань. Откуда это? Проверял одну теорию, потерял бдительность. Кто тебя так? Нахмурилась, разглядывая глубокий разрез под ребрами. Парочка нагов, бросил Даркрейн которые защищали твоего бывшего жениха. — Он жив? — пристально вгляделась в лицо темного лорда. — Почему тебя это так волнует? — уязвленно сжал зубы, играя желваками. — Нет, трепанация не поможет, — отозвалась я, потянувшись за чистым полотном. — Мозга там нет. — Жив этот гад, не переживай так. — буркнул мой подранок. Я разобрался с охраной, которой его обеспечил озерный пентарх потом догнал этого выродка крестьяна или как его там, и как следует намял ему бока. После того, как он признался, что похитил тебя по заказу Карима, помощника Цианы Далиари, глаза сверкнули усмешкой. Но убивать гаденыша не стал, чтобы ты не переживала. Скорее, чтобы был свидетель против нагов, верно? Усмехнулась в ответ. Не без этого. Он зашипел, когда я начала обрабатывать рану. Терпи, вояка. Отложила тампон, пропитанный кровью. «Значит, ты теперь знаешь, что я не подала дрянь, которая запудрила тебе мозг и сбежала с бывшим женихом?» «Теперь знаю». «И что?» — покосилась на его лицо. Молчит, но улыбается довольно. Рад он, видите ли, но извиняться и не думает. Права была она в этой семье на редкость упрямые мужчины. Не рот, а скотный двор. То баран, то осел. Зазеваешься, забодают. «Ну, лекарка моя прекрасная, жить буду», — осведомился вреднючий Даргдар. Чтобы и дальше выносить мне мозг, уточнила, взяв нити для швов и иглу. «Своего нет, над моим издеваться будешь». Ради этого рожден на свет, гордо отрапортовал непростой пациент. «Вот сейчас с раной закончу и зашью тебе рот», — пообещала и сделала первый стежок. «Как же мне тогда тебя целовать?» — резонно возразил Демир. «Никак», — продолжал штопать покоцанного Даркдара, раскрыв улыбку. «Не пойдет. Моя жена должна быть исцелована с головы до ног». «Вот ее и будешь мучить. Причем тут я?» — покосилась на него в ожидании ответа. «И не надейся. Моей женой станешь ты. Давай я все-таки эту землю какой-нибудь невезучей девице продам, а ты возьмешь ее замуж, и все будут довольны, кроме меня». «Почему?» Тебе же нужно то проклятое ущелье, которое мне в наследство досталось от твоей первой невесты. Я придирчиво осмотрела шов.